4. из забытия ее возвращала акушерка. Хлопала роженицу по щекам и ворчала. «А это валяется тут пьяная. Зачем столько наркозу нахваталась? Я же говорила, не дыши глубоко. Ну, давай, давай, голуба, приходи в себя. Рожать пора. А несла-то, несла, наговорила. Библию вроде вспоминала. Чистая радиопостановка». «Приемник включать не надо. Соображение вернулось. Мозги больше не метелит. Вот и хорошо. Пойдем, милая, сейчас ты своему избраннику подарочек преподнесешь». Все пережитые ею радостные возбуждения и открытия были легким ветерком в сравнении со шквалом счастья сотрясшего тела и сознания, когда родилась девочка. Мокрый кричащий человечек еще был соединен с ней канатами пуповины, когда Ева, забыв дышать, произнесла «Ради этого я тебя перехитрила». Акушерка не поняла или не расслышала, перекрестившись, сказала «Благодари Бога, Он подарил тебе славную дочку». «Это был не Бог», — тихо ответила Ева.